Глава 16 Мира от неожиданности чуть не отказалась, желание общаться с любовницей герцога не возникло в первые мгновения, но потом она усмехнулась и коротко отозвалась. «Почему бы и нет? Тогда подождите, я переоденусь». В конце концов, прогулка с Сольвин всяко лучше, если вдруг к ней решит заявиться граф и настойчиво звать куда-нибудь на свидание. В женском седле миране точно не собиралась ехать, а значит, лучше штаны и рубашка. Сменив одежду, она вернулась в гостиную к Сольвин, и дамы вышли из покоев, направившись к выходу из дворца. Некоторое время шли молча. Леди заговорила первой. «Слышала, вы теперь в академии занимаетесь?» Непринужденно поинтересовалась Сольвин. «Да». Решила не травмировать больше нежную душу некоторых придворных дам. Хмыкнула Миранне. Ее спутница издала довольный смешок. Ну, некоторым дамам такие встряски будут полезны, оборонила она. Мира помолчала еще немного, а потом все же решила признаться. Вообще мне не особо по душе придворные развлечения, Мелиди. Они кажутся мне ужасно скучными. Понимаю вас, протянула Сольвин задумчиво. Конечно, после вольной жизни придворные условности соблюдать тяжело. Мира повернула голову и пристально посмотрела на любовницу герцога. В голову закралась шальная мысль поговорить откровенно, ведь явных гадостей от нее мирания ни разу не получила. Вон даже подсказала Эльме подарок, или все же не рисковать и дальше прикидываться простушкой наземкой, что безопаснее. А вам не скучно? В лоб спросила мира, решив остановиться на более безопасной теме. Вы же умная женщина, не такая, как все эти курицы типа Луриллы или Касильды. Ну, я же не просиживаю целыми днями во дворце за вышивкой или чтением и не гоняю чаи с другими дамами. Пожала плечами Сольвин с легкой улыбкой, пока они спускались по одной из многочисленных лестниц в небольшой холл. Мне в наследство досталось небольшое дело — сеть артефактных мастерских, И хотя господин управляющий первое время рьяно сопротивлялся тому, чтобы я совала нос в мужские дела, Яна стояла. Глаза Леди довольно заблестели. Ему пришлось смириться, что я предпочитаю лично быть в курсе дел и время от времени приходить с проверками, внезапными. Мирания тихо рассмеялась, покачав головой. Эта женщина и впрямь полна сюрпризов. «А почему вы до сих пор не замужем?» — поинтересовалась она. Родители несколько лет назад пытались устроить мой брак. Сольвин снова пожала плечами, толкнув высокую стеклянную дверь и выходя в парк. Но, к сожалению, за пару недель до официального объявления у жениха в его бурном прошлом обнаружились не слишком приятные делишки, и родители благоразумно посчитали, что такой родственник им точно ни к чему. Ну а потом на меня обратил внимание его светлость — Вы же понимаете, с репутацией фаворитки герцога найти достойного жениха становится в разы сложнее. Однако в голосе леди не слышалось ни капли сожаления. Похоже, Сольвин прекрасно умела добиваться своего, причем действуя не напролом, а гораздо тоньше. Вспомнить хотя бы их общение с герцогом насчет подарка. Шейер прав, эта женщина далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. И теперь Мирания сильно сомневалась, что рассказ леди насчет принуждения был правдой. «Скорее тут соглашение к обоюдной выгоде». «И вы не хотите семью, мужа, детей?» — продолжала она выспрашивать, пытаясь понять истинные цели этой леди. Сольвина остановилась и посмотрела в глаза Мирании. «Я, как и вы, не хочу в золотую клетку леди мира». Также негромко отозвалась любовница Эльмы. Но если вы можете позволить себе открыто идти против правил, то мне приходится выбирать — жить в свое удовольствие, имея подмоченную репутацию с точки зрения остальных, или подчиняться условностям и мужу и зависеть от прихоти мужчины». «А как же любовь?» — вырвалась у Миры. Леди вновь задумчиво улыбнулась и продолжила путь по дорожке к конюшням. «Любовь», — повторила она, словно пробуя это слово на вкус. Далеко не всем везет ее встретить, а я предпочитаю быть реалисткой, леди мира, и лучше устрою свою жизнь так, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне и чтобы никто не мешал жить так, как мне хочется. А вот теперь в ее голосе отчетливо звучали стальные нотки, и за маской светской леди мелькнуло настоящее лицо жесткой и расчетливой особы. Что же до детей? Когда я созрею, выберу кого-нибудь поприличнее в отцы спокойно продолжила Сольвин. «Муж для этого совсем не обязателен. С бременем продолжения рода вполне успешно справляется мой старший брат, имея двух сыновей». «Понятно», — пробормотала Мирания. «Вы не хотите замуж за герцога? Так, леди?» Неожиданно спросила Сольвин, и Мира чуть не вздрогнула от неожиданности. Вопрос насторожил, она подобралась, хотя на лице не отразилось ни единой лишней эмоции. «Видите ли, «Принцессам крови не положено иметь свои желания, особенно в том, что касается брака», — ровно ответила Мирание. «Мой дядя решил ответить согласием на предложение его светлости, и мне пришлось подчиниться». «Но вы бы хотели вернуться к прошлой жизни», — тихо сказала Сольвин. Она не спрашивала, утверждала, и так уверена, что мира не смогла покривить душой. «Хотела бы». еще тише согласилась она. Хорошо они дошли уже до конюшен, и можно было отвлечься от разговора, свернувшего в опасную сторону. Мирания не знала, насколько можно откровенничать с Ольвин, особенно в свете последних событий и того памятного разговора с графом, ведь действительно он тоже королевских кровей, пусть и незаконный сын, занимает вполне высокое положение, и, сложись все по-иному, возможно, у него были бы все шансы занять место Эльмы. И тут у Миры мелькнула еще одна мысль. А зачем вообще Сольвин решила с ней дружить? Додумать она не успела, ей подвели лошадь. Мира легко вскочила в седло и направила животное по дорожке. Сольвин последовала за ней. «Здесь подальше, за ухоженной частью, почти лес, как раз для верховых прогулок», — пояснила леди, поравнявшись. «Поехали?» и она стукнула свою лошадь пятками, посылая рысью, а потом оглянулась и вдруг предложила. «На перегонки!» И, не дожидаясь ответа, унеслась вперед. Мира хмыкнула и последовала за ней. Азарт взбурлил в крови, приятно щекоча в груди. «Как же здорово вот так мчаться галопом и ни о чем не думать! Выкинуть из головы все интриги, не размышлять напряженно, что кому и как сказать!» Миранья тихо рассмеялась, нагнувшись к шее лошади, подставляя лицо ветру и просто наслаждаясь этой сиюминутной свободой. Она зажмурилась, на несколько мгновений окунувшись в пьянящую свежесть эмоций, а когда открыла глаза, обнаружила, что вокруг лес, и Сольвин не видать за деревьями. Чуть натянув поводья и перейдя на рысь, Миранья огляделась и негромко позвала. «Миледи, Сольвин, вы где?» Однако в ответ только птицы щебетали, дошелестел ветерок в кронах. Что ж, похоже, их заезд выиграла леди. Вздохнув, мир опустила лошадь шагом, ничуть не расстроенная, что осталась одна. Они с Сольвин слишком разные, чтобы стать в самом деле подругами, а вот этих вот минут покоя и тишины ей в самом деле не хватало, без риска, что откуда-нибудь из-за угла внезапно появится кто-то, жаждущий ее внимания. Мира неторопливо ехала вперед, погрузившись в свои мысли, не глядя по сторонам, и поэтому для нее явилась полной неожиданностью, когда буквально наперерез выскочил всадник. О, какая неожиданная встреча, Леди Мира! Раздался веселый голос графа, и она едва не выругалась вслух, вскинувшись и натянув поводья. И как нашел только, хотя на ней же его метка вспомнила вдруг мирание. Кстати,. «Надо бы снять, потому что рядом шеер, и другая защита ей точно не нужна». «Добрый день». Скупо кивнула Мира, досадуя на себя, что оторвалась от леди Сольвин. «Разрешите составить вам компанию в прогулке?» Продолжил граф и выглядел при этом, но ну, очень довольным. «Не думаю, что это хорошая идея», — честно ответила Миранья. «Я вам уже сказала, мне нечего ответить на ваше предложение». «А если я расскажу, кто подослал к вам убийц тогда вечером?» Коварно усмехнулся Леор, склонив голову и прищурившись. Мира вспомнила записку Шейра и кивнула. «И снимите вашу метку», — добавила она, вытянув руку. «Если вы поймали виновника, то в ней больше нет нужды», — непринужденно пояснила Мирания, заметив мелькнувшую на лице графа тень недовольства. «Хорошо», — Коротко вздохнув, ответил Леор и взял ее ладони, обхватив запястье. Кожу немного неприятно заколола, но мир истерпела, и спустя несколько мгновений все прошло. «А теперь рассказывайте», — решительно заявила она, снова пуская лошадь шагом. «Это была Лаурила», — будничным тоном сообщил граф. Ее любовник, правда, имя она не назвала, сказала, что он только помог ей найти наемников, провела она их сама». «Ах, да, еще рассказала, как вас вчера хотели подставить, намазав в купальнях кремом с возбуждающими свойствами и собираясь оставить вас наедине с неким мужчиной». Лёр покосился на застывшую миру, глядевшую прямо перед собой. Герцогу еще и услужливо записку подкинули и даже гостиную назвали. «Леди, вы ничего не хотите мне рассказать?» Его взгляд стал острым, пронзительным, и всякая веселость исчезла из тона. Амирания вспомнила любезного господина Витора Хартона, проводившего ее до гостиной. Только он знал, где именно она находится, ну и Шейр. Но Шейр вряд ли подбрасывал записку Эльмы. Она сжала поводья, шумно втянула воздух и, наконец, посмотрела в глаза Леору. «Ничего ведь не случилось, граф. Паршивку вы нашли. Надеюсь, наказали со всей строгостью?» — ровно проговорила Мирания а я просто нехорошо себя почувствовала, вот и все, и вышла, чтобы прийти в себя. «И все? недоверчиво переспросил Леор, прищурившись. «И все? как можно тверже отозвалась Мира. «Что с ней будет?» — немного поспешно перевела она тему. «Выдадут замуж подальше от столицы и запретят появляться при дворе?» — равнодушно ответил граф, пожав плечами. «И очень повезло, что вы не пострадали, Леди Мира, иначе так легко Лаурила не отделалась бы». Что ж, это ведь здорово, что все хорошо закончилось. Мирания покосилась на него. «Благодарю за разговор, милорд, мне пора обратно во дворец». Решительно заявила она, разворачивая лошадь. «Не провожайте, не заблужусь», с усмешкой добавила Мира, не скрывая иронии. После чего, пустив лошадь в галоп почти с места, она поспешила обратно. Что ж, герцог сэкономил ей время для общения с Шейром, осталось только прояснить вопрос с Витором. Шайди наверняка знает его настоящую роль в происшедшем. А ее ждал перекус. Все же прогулка на свежем воздухе раздразнила аппетит. А потом занятия в академии вместе с Шейром – Отличный план. Шайди позволил себе в это утро как следует отоспаться. После Лаурилы еще пришлось навестить покои и кабинет герцога, обновить там записывающие кристаллы в секретных нишах. В тех, которые он забрал, к некоторой досаде Шейра ничего интересного не обнаружилось. А вот сегодня он решил навестить королевский архив, находившийся под усиленной защитой в подвалах дворца. Там хранились особо ценные бумаги или те, которые туда сгрузили за ненадобностью, да так и забыли. Там вполне могло найтись что-нибудь интересное, так что, проснувшись в одной из секретных комнаток, Во множестве разбросанных во дворце, шейх привел себя в порядок, поживился на кухне завтраком, пользуясь суматохой и стену в кусок омлета, в кладовой достал сырой и холодной копченой грудинке овощей. Насытившись, он отправился в подвалы добывать полезные сведения. Вот только еще, даже не добравшись до нужной двери, выйдя из секретного коридора, шеер замер, почти слившись со стеной и густой тенью и внимательно глядел просторное помещение со сводчатым потолком, заставленное ящиками, бочками и прочим хламом. Тут горели тусклым светом несколько светильников, но магия в них явно заканчивалась, и у Шайди появилось отчетливое ощущение, что здесь есть кто-то еще, кроме него самого и мышей. Он длинно выдохнул, прикрыв глаза и превратившись в слух. Остальные чувства обострились до предела, улавливая малейший шорох, малейшее движение, шум дыхания — все, что может выдать прятавшегося здесь же противника. В том, что это по его душу, Шейр не сомневался, но позволил себе лишь мысленно ухмыльнуться. Плохо они знают, кто такие Шайди. Ему хватит и тех теней, что имелись в подземелье, да и укрытий тут достаточно. Для него. Шейр сделал мягкое движение кистью, и в пальце удобно лег маленький метательный нож с бредвенно-острым лезвием. Отличное оружие, если требовалось кого-то ранить, обездвижить, но не убить. У Шейра имелись вопросы, и он собирался их задать. Почти сливаясь с полумраком, Шайди бесшумно заскользил между ящиками и бочками, ничем не выдавая своего присутствия. Медленное размеренное дыхание замедлило пульс, Погрузила в своеобразный транс, делая его совершенным убийцей. Ближе, еще ближе. Вот ухо уловило едва слышный шорох, притаившийся, не вытерпел и чуть-чуть сменил позу. Ноздри хищно раздулись, поймав слабый запах кожи и пота. Вон там, впереди, за низкой пирамидой каких-то коробок, как раз, где не горел светильник. «Умно, да, не подобраться» обычному человеку. Шейер позволил себе тень улыбки, вплотную приблизившись к укрытию неизвестного. Лезвие из темного матового металла с непостижимой скоростью мелькнуло между пальцами, а потом Шайди легко и также бесшумно, не потревожив коробок, буквально взлетел на пирамиду и метнул нож, практически не целясь. За первым мелькнул второй, и в подземелье раздались сдавленные вопли ругательства. Шейр удовлетворенно кивнул и, по-прежнему не издавая ни звука, буквально стек вниз, в густую тень, теперь работавшую на него. Неудавшийся нападавший вряд ли разглядит его лицо, да и не до этого ему сейчас. Подарочки Шейра торчали ровно в бедрах, чуть повыше колена, не позволяя подняться, и штаны уже намокли от крови. «Итак, у тебя два варианта», — мягко проговорил Шайди, достав третий нож, и легко пустив его между пальцами. «Ты отвечаешь на мои вопросы и уползаешь отсюда живой, хоть и с дырками в ногах. Или я покажу, как умею допрашивать, и все равно узнаю то, что мне нужно, но дырок в тебе определенно станет больше», задумчиво добавил Шейр, продолжая играть с ножом и оставаясь в тени. Незнакомец на полу отчетливо скрипнул зубами и обжёг его взглядом, полным ненависти. «Ничего я тебе не скажу, ублюдок», Прохрипел он и даже сумел криво усмехнуться. Можешь сколько угодно дырок наделать во мне. Ты сам предложил, пожал плечами шеер и присел, распахнул полы куртки, а потом рванул рубашку, оголяя грудь раненого. Не говори, что я не предупреждал, добавил он прежним мягким тоном. Только вот дальше все пошло совсем не так. Едва тонкое лезвие коснулось определенной точки на груди. Как неизвестный захрипел, выгнулся, заскреб ногтями по каменному полу. Его глаза закатились, на губах выступила пена, из носа пошла кровь, и буквально через мгновение перед шеером уже лежало бездыханное тело. Шайди выпрямился, тронул его носком сапога и витиевато выругался. «Магический блок, значит», — пробормотал он и поморщился. Потом ненадолго задумался, напряженно перебирая в голове варианты, и по всему выходило, что, скорее всего, это человек Витора. Больше некому столь тщательно охранять подходы к архивам, а это значило, что там шеер и правда может найти что-то интересное. Осталось понять, что именно. В полголоса произнес он и перешагнул через тело, потеряв к нему всякий интерес. Дверь в архив располагалась в дальнем конце подвала и охранялась только простыми чарами, как показал определитель магии. Такие носили все шайди. Эх, была бы с ним мира! Подавив вздох, Шейр достал из другого кармашка на поясе еще один артефакт, как раз на такие случаи. Универсальную магическую отмычку, под завязку, накачанную разными вариантами нейтрализующих чар. Дорогая штука, но действенная. Вряд ли на этой двери стоит что-то секретом, по крайней мере, определитель показал бы, если бы было так. Шейр присел и положил перед дверью плоскую коробочку, нажал сбоку на невидимый рычаг, и крышка откинулась. Оттуда вырвался сноп искор, красиво сел в воздухе перед дверью, и некоторые искорки окрасились в красный, некоторые в зеленый, начали перемигиваться. Потом красные поменяли цвет на желтый, и когда, наконец, все стали зелеными, Шейр удовлетворенно кивнул. Теперь можно было идти. А с обычным замком справятся и обычные отмычки, которые у него, конечно же, тоже имелись. Спустя еще некоторое время темная тень Шайди скользнула внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. И в подвале опять стало тихо и почти темно. Ну а в самом архиве ровно и ярко горели те же магические светильники. Тут, судя по всему, заряжали их регулярно. Итак, пробормотал шеер, переплетя пальцы и хрустнув ими, обвел взглядом тянувшиеся вглубь стеллажи. «Что и где мне искать?» И для таких случаев у него имелся артефакт. На гильдии теней работали лучшие маги и ридории, и легальные, и нелегальные. Конкретно этот был заряжен дорогой редкой ментальной магией, реагирующей на мысленный посыл, и работал вроде компаса, направляя в нужную сторону. Шеер достал из пояса кольцо с плоским темным камнем и надел, сосредоточившись на правильной мысли. «Ульнар, ему нужны документы, связанные с этим именем». Камень мягко засветился синим, и Шейр отчетливо потянула вперед, куда он и двинулся, подчиняясь артефакту. Некоторое время он плутал по лабиринту между высокими стеллажами, пока наконец кольцо не нагрелось и не вспыхнуло ярко около одного из них. Ага, что тут у нас? Шейр прищурился и прочитал указатель завещания, брачные договоры и иные документы, относящиеся к наследованию. «Поищем». Следующие несколько часов он методично пересматривал папки с бумагами и свитки, скрепленные увесистыми печатями, бегло проглядывая тексты. Наконец ему улыбнулась удача. Мелькнула знакомая фамилия, полученная от Рия и Конрада через Даррейта. «Ульнар». «Так», — протянул Шейр, прочитав название документа. «Брачный договор, значит» и по нему выходило, что за девицей Ульнар в приданное отходили как раз те самые земли с шахтами Нейтория. Только вот фамилии жениха здесь не значилось, и первое, что пришло в голову Шейру, это проследить по родословным книгам эту самую девицу Ульнар, что представлялось не таким простым делом, ведь эти книги находились совершенно официально в королевской библиотеке, открытой каждому. Так что придется или тратить еще одну ночь на поиски, или попросить Миру, ее уж точно не заподозрит ни в чем таком, если заметит в библиотеке. Бережно свернув драгоценный лист, Шейр покинул архив, не собираясь оставлять эту улику никому. Пусть лучше удары-то хранится, тем более, как подозревал Шайди, этот документ находился здесь не совсем законно. А пока впереди — легкие перекусы встреча с Мирой в Академии, Последняя мысль вызвала на губах Шейра непривычно мягкую улыбку, а в глазах — мечтательное выражение, он успел соскучиться по своей тени. Мира отправилась в академию даже немного раньше, лишь бы не оставаться во дворце. Ничего, посидит в ближайшем кафе, приятно проведет время, как раз и перекусит. Так она и сделала, угостив себя вкусным травяным чаем и не менее вкусным пирожком с капустой. Не очень много, чтобы помешать занятию, и достаточно, чтобы слегка утолить голод. Ну а потом Мира отправилась в академию, предвкушая скорую встречу с Шейром. Сердце забилось быстрее, и ноги сами почти побежали. Она успела соскучиться по нему за то время, что они не виделись. Стоило больших трудов не броситься ему на шею и обойтись только пристальным взглядом, но ведь была еще тренировка, случайные прикосновения, от которых нервы едва не искрили, и упоительное ощущение единения. Удивительно, однако оно не пьянило, голова оставалась совершенно ясной и мысли четкие. Мира знала, куда в следующий момент скользнет шеер, где его прикрыть, а где самой атаковать, пока её шайди отвлекал противников. И это было потрясающе. Она ни за что не променяет эти ощущения на золотую клетку дворца. Занятие промелькнуло, по мнению Миры, слишком быстро, и так не хотелось уходить с площадки. Но, увы, вечером предстоит поход в театр Сельмы, и к обеду все же стоило вернуться, иначе ее точно начнут искать по всей Торите. А полчаса у Миры точно было, И можно задержаться немного в коридоре и, наконец, попасть в любимое объятие, утолить жажду поцелуев. Она таяла в руках Шейра, отвечала со всей накопившейся страстью, не желая отпускать. И когда он отстранился первым, едва не застонала от разочарования. Так я кое-что накопал в архиве, произнес Шайди, увлекая Миру к стенке и опускаясь прямо на пол, потянув ее за собой и устроив между согнутых колен. «Смотри», — и протянул ей брачный договор. «Знакома фамилия?» Мирания нахмурилась, пробежала взглядом текст и медленно покачала головой. «Увы, я не сильна в родословных», — хмыкнула она, покосившись на Шейра, хотя учителя пытались заставить меня запомнить все эти рогатые древа. «Тогда придется покопаться в библиотеке в родовых книгах», — серьезно произнес Шейр. Надо узнать, за кого леди Ульнар вышла замуж и кому принесла эти шахты. У Миры зародилось смутное подозрение, но она решила пока его не озвучивать. «Как раз есть сегодня время, и в библиотеке меня вряд ли будут искать», — усмехнулась она и добавила, не скрывая досады. Эльма пригласил вечером в театр. «А хочешь, после него сбежим из дворца», — вдруг предложил Шеер, прижавшись щекой к ее виску и обняв двумя руками. Повеселимся в какой-нибудь таверне, как в «Академии последних», м? Ох, как она хотела! Поэтому без раздумий кивнула, положив руки поверх его. «Я хочу», — выдохнула Мира, прикрыв глаза и наслаждаясь этими минутами наедине, буквально всей кожей ощущая, как они утекают, словно песок между пальцами. «Договорились, буду ждать в твоих покоях». Его губы легко коснулись щеки ранее. «А, да» насчет вчерашнего покушения мне граф уже рассказал что лаурила к нему приходила перебила мира он мне прогулку испортил гад такой сольвин внезапно предложил верхом проехаться «М -м, сольвин протянул шеер с непонятной интонацией так а граф тебе рассказал что лаурила спала с витором хартоном и он вторая заинтересованная сторона в этом мутном деле с шахтами и что именно он передал крем девицы «Именно он должен был привести к одурманиной тебе какого-то мужчину, в объятиях которого тебя и увидел бы герцог, любезно извещенной запиской Лауриллы». «О?» Мира издала удивленный возглас и повернулась к нему. «Даже так? Нет, не говорил». «Хм». Подозревая этот ушлый типчик, подсуетился, чтобы Лаурила не сболтнула лишнего. Недовольно поджал губы шеер, и его глаза мрачно блеснули. «А знаешь, побеседую-ка с ним». Не нравится мне эта возня вокруг тебя, особенно со стороны посла Гарани. Осторожнее, всполошилась Мира. В ее голосе звучала тревога. Он достаточно умен, чтобы держаться в тени и не засветиться. Кто знает, какие у него сюрпризы. Ну конечно. Мягко улыбнулся Шейр и чмокнул свою тень в кончик носа, обняв чуть крепче. Я всегда осторожен, милая. Вместо ответа Миране снова обняла его и потянулась к губам. И следующие минуты слились в одно восхитительное мгновение, которое закончилось слишком быстро. С неохотой убрав руки, Мира встала, подавила вздох и направилась к выходу, не оглядываясь, иначе точно с молодушничей то останется еще на чуть-чуть в этом коридоре, а у нее еще дело есть сегодня. У себя она переоделась и уже подходила к двери, когда вдруг раздался стук, и Мира едва не зарычала от раздражения. «Проходной двор — честное слово». «Да», — распахнула она створку и постаралась, чтобы раздражение в голосе не звучало слишком явно. Однако там оказалась всего лишь веера, слегка удивленная хмурым видом Мирании. «Вы куда-то уходите, Миледи?» — спросила она. «Я хотела предложить вам прогуляться в парке». «Да, хочу в библиотеку пройтись, почитать кое-что к занятиям в академии». Немного сухо ответила Мирания, не имея никакого желания в ближайшее время с кем-то где-то гулять. «О, тогда не буду мешать», — улыбнулась Вейра. Мира кивнула и прошла мимо, быстрым шагом направляясь в сторону библиотеки. Хорошо, по пути больше никто не попался и не пытался остановить никчемными разговорами. В самой библиотеке к облегчению Мираней тоже оказалось пусто, и она сразу подошла к нужному шкафу. Беда в том, что полок с родословными книгами там оказалось целых пять, разделенных по трем странам, но скорее всего искать следовало среди знатных родов Эридории, ее родной страны. Выдохнув, Мира вытащила первую, просматривая алфавитный указатель, потом следующую и дальше. Целых полчаса ее никто не беспокоил, однако поиски не увенчались успехом. Справившись с досадой, Мира сделала перерыв. Прошлась по помещению и продолжила поиски, решив перескочить несколько томов и просмотреть сразу королевскую династию Иридории, ее собственную семью. Потому что если ее подозрения подтвердятся, то дядя крупно просчитался, согласившись на этот брак с герцогом Делираном. И Даррит не зря попросил Шейра приглядывать за женихом, Однако в двух увесистых томах, описывавших королевское древо, фамилии Ульнар не упоминалось, и Миранья нахмурилась, задумчиво в корешки книг. «И где же тогда искать?» «Так, может, попробовать посмотреть род мамы?» пробормотала она и протянула руку к очередному тому. Только вот открыть его не успела. Ее уединение самым неожиданным и неприятным образом нарушилось. «Леди миране, «И «Интересуетесь родословными?» раздался вкратчивый голос Витора Хартона, и Мира едва не выронила тяжелый фолиант. Она даже не слышала, как он вошел, увлеченная поисками, что вызвало приступ раздражения. Заставив себя спокойно поставить книгу на место, Мира развернулась и изобразила любезную улыбку. «Это преступление?» непринужденно спросила она. «Хочу изучить семью, в которую мне вскоре предстоит войти». «Знаете ли, до Академии Последних я была не слишком прилежной ученицей», — добавила Миране улыбнувшись. Не дожидаясь его ответа, она чуть склонила голову и попрощалась. «Всего хорошего, граф». После чего, размеренным шагом запретив себе показывать эмоции, удалилась из библиотеки и не видела, как посол проводил ее слишком уж пристальным и настороженным взглядом.